Глава тридцать четвертая Сбочь дороги, могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника. Угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого, пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, Выцветшие от солнца и непогоди, они простирают над древней, выветрившейся почвой, свои волокнистые былки. Даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь. Весь одет и в серебриную, чешуйчатую кольчугу. Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из-под облачья степной беркут. Шумя крылами, он упадёт на курган, неуклюже ступнёт раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлуп, а потом дремотно застынет, откинув голову. Устремив в вечно синее небо янтарный, окаймлённый чёрным ободком глаз, как камень самородок, недвижный и и желто-бурый, беркут отдохнёт перед вечерней ловитвой и снова легко оторвётся от земли, взлетит. До заката солнца ещё не раз серая тень его царственных крыл перечеркнёт степь. Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгория Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан? Зимой уже, когда могильный курган в горностаевой мантии снега каждый день в глубины сизых предрассветных сумерках выходит на вершину его старый сиводуший лесовин. Он стоит долго, мёртво, словно изваянный из жёлто-пламенного карарского мрамора. Стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое провило, вытянув навстречу ветру заострённую с дымной черниной упасти морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живёт в могущественном мире слитных запахов. Ловя жадно разверстыми, трепещущими ноздрями, и пресный все овбалакивающий запах снега, и неугасимую горечь, убитой морозами полыни, и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже. В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лесовину, для того чтобы насытить нюх, Надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звёзно искрящегося снега ног, волоча покрытые сосульками, почти невесомые брюшка по верхушкам бурьяна, сожжение 50. И только тогда в крылатые чёрные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя, терпкая кислота свежего птичьего помёта и сдвоенный запах пера. Влажные от снега С прикасающейся сестровой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла. Это сверху. А от синего пенька до половины ванзающегося в мясо исходит запах тёплой и солнцоватой крови. Точит заклёклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы. Но курган всё так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого избранными почестями похороненного половецкого князя, насыпанный одетами в запястье смуглыми руками жён, руками воинов, родичей и невольников. Стоит курган на гребне в 8 верстах от гремячего лога, и издревле зовут его казаки Смертным, а предание поясняет что под Курганом когда-то, в старину, умер раненый казак, быть может, тот самый, о котором в старинной песне поется. Сам огонь крысал шашкой в острую, разводил и раздувал полынь травушкой. Он грел, согревал ключевую воду, обливал, обмывал раны смертные. Уж вы, раны мои, раны кровью и зашли, тяжелым тяжело к ретиву сердцу пришли». Вёрст 20 от станицы Нагульно впроскакал на мётом и остановил своего буланова маштака лишь около смертного кургана. Спешился. Ладонью сгрёб с конской шеи пенное мыло. Необычная для начала весны раскахаласть теплинь. Солнце колило землю как в мае. Над волнистым окружением горизонта дымное струилось марево. С дальнего степного пруда ветер нёс гусиный гогот. Разноголосое кряканье уток, стенящий крик куликов. Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги. Конь жадно потянулся к молодой траве, попутно обрывая выгоревшие метелки прошлогоднего пырея. Над курганом с тугим и дробным свистом пронеслась стайка свиязей. Они снизились над прудом. Макар бездумно следил за их полётом, видел, как свиязи камнями попадали в пруд, как вскипела распахнутая ими вода возле камышистого островка. От плотины тотчас же поднялась станица потревоженных казарок. Степь мертвела в безлюдье. Макар долго лежал у подножия кургана. Вначале он слышал, как неподалёку фыркал, переступал конь, звякая удилами. А потом конь сошел в лог, где богаче была травяная поросль, и стала вокруг такая тишина, какая бывает лишь позднюю глухою осенью в покинутой людьми отработанной степи. «Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы, а революция от этого не пострадает». Мало ли за ней народу идёт, одним меньше, одним больше. Равнодушно, словно о ком-то постороннем думал Макар, лёжа на животе, рассматривая в упор спутанные ковыльные нити. Давыдов не боясь будет говорить на моей могиле. Хоть Нагульного и исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок самоубийства мы не одобряем, факт Но дело, за которое он боролся с мировой контрреволюцией, мы доведём до конца. И с небыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный, улыбающийся баньник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белёсые усы, говорить: "Один натянулся, ну и слава богу, собаки собачья смерть!" Так нет же, гадючья кровь. Не застрелюсь. Доведу вас подобных до точки. Скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о баньнике перевернула его решение, и он, разыскивая глазами коня, уже думал: "Не черта, сначала вас всех угроблю, а посля уж и я выйду в расход. Торжествовать вам над моей смертью не придётся". Акарджинский, что же? Его слово «остатнее, что ли?» «Отсеемся» и махну в окружком. «Восстановят! В край поеду, в Москву! А нет, так и беспартийно буду сражаться с гадами!» Посветлевшими глазами оглядел он распростертый окрест его мир. Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представлялось несколько часов назад. Торопливо направился в лог, Куда ушёл конь? Потревоженная его шагами из бурьянав на сувалке, поднялась что не волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину. Чёрные оттянутые сосцы её вяло болтались под впалым брюхом. Едва Макар стал подходить к коню, как тот наровисто махнул головой, Повод, привязанный к ноге, лопнул. «Трррр, Васек, Васек, трррр, стой!» В полголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к взыгравшему моштаку, ухватиться за гриву или стремя. Помахивая головой, Буланый прибавлял шагу, косился на седока. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом. Макар выругался, пошёл следом за ним. Версты 3 шагал бездорожна, направляясь к видневшейся около хутора Зяби. Из нискоси поднимались стрепета и спорованные куропатки. Вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покои залёгшей самки. Охваченный непоборимым стремлением саития, он веером разворачивал куцы рыжий хвост с белёсым ржавым подбоем. распускал крылья, чертя ими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом. Великая плодотворяющая работа вершилась в степи. Буйно росли травы, поднимались птицы и звери, лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром необсеменённые ланы. Макар шагал по высохшей комкастой зяби в ярости и гневе, Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах в хрушких волокнах умершвленных трав был сух и горяч. Зябь перестаивалась. Требовалось немедленно часу пустить по заклеклой дернистой верхушке в три-четыре следа бараны разодрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам с сейлки — чтобы падали поглубже золотистые зерна пшеницы. «Припозднились. Загубим землю», — думал Макар, щемящий жалостью оглядывая черные, страшные в своей ноготе необработанные пашни. День-два и пропала зябь. Земля ведь как кобыла. Течка у ней, спеши покрывать. А пройдет эта пора, и на дух не нужен ей жеребец. Так и человек в земле. Все, окромя нас, людей, чистое в этих делах. И животина всякая, и дерево, и земля опору знают, когда им надо обсеменяться. А люди... А мы хуже и грязней самой паскудной животины. Вот не едут сеять через то, что собственность в них на дыбки встала. Проклятые! Приду зараз и всех выгоню на поля. Всех до одного. Он все убыстрял шаги. кои где переходя на рысь из-под шапки его катился пот рубаха на спине потемнела губы пересохли а на щеках всё ярче проступал нездоровый плитами румянец